Какую ещё такую шляпу? надменно удивился булочник. Ту, которую я хотел тебе подарить. Но золотая собака пробежала и мимо их улицы. А как только она пробежала, пекарь в белом колпаке спросил пекаря в жёлтом: "Так ты говоришь, что твой хлеб лучше в 1000 раз?" Ответил ему пекарь в жёлтом: ну так и подавис своим хлебом крикнул пекарь в белом колпаке и захлопнул окна и ставни пекарь в желтом колпаке закричал что-то злое и грозное послал сто тысяч проклятий по адресу своего хлебного конкурента но пекарь в белом колпаке ничего этого уже не слышал и никто ничего не слышал потому что все захлопнули свои окна и ставни ведь стены в этом городе были такие толстый, что ругани соседи за ними не было слышно. Слухи просачивались, а ругонь оставалась наруже. Никому из них не хотелось впускать в свой дом чужую ругонь, достаточно и своей. Но были и другие средства, от которых и стены не спасали. Соседский пекарь в жёлтом колпаке налил в ржавую миску жидкого теста, насыпал туда полыни, тёртой осиновой коры, утопил в этой стряпне троих пауков, 10 мух, выдернул из метлы одну веточку и стал, подогревая на огне, перемешивать эту чудовищную бурду. Пропади ты проподом, пропади. Упади ты с лестницы, упади. Упади ты с крыши, вывались в окно. Птицы пусти, мыши жрут твоё зерно. Пусть в твоей печи черти прыгают в ночи. Рухнет пол, рухнет свод, нечем будет торговать, и пойдёшь ты воровать. За спиной с ума, впереди тюрьма. Это было верное зелье. Он купил его рецепт за большие деньги у старой колдуньи. Но на следующий день у соседнего пекаря, который жил за углом, выпеклись замечательные румяные булочки. И у него самого вышел из печки такой душистый хлеб, что прямо дух захватывало. Хотя он точно знал, что его сосед тоже послал ему заклятие проклятье. Тут что-то не так, почесал в затылке пекарь. А когда он узнал, что в этот день во всём городе ни у кого никакие заклятия не ни на кого не подействовали, он сразу догадался и прошептал в ухо своей жене: "Это всё чудовищная рыжая собака. Вокруг неё все наши злые чары перестают действовать". Жена пекаря тяжко вздохнула и запричитала: А заплатили-то сколько за этот рецепт? Заплатили-то сколько? Если уж обманщики обманчиков обманывать стали, то куда деться? А золотая собака бежала дальше. И как только она вбежала на улицу Башмачников, хозяин кота Бамбура выскочил на улицу и закричал: Слушайте, госпожа Золотая собака, смотрите, какие я приготовил для вас сапожки. Ни одна собака на свете не будет иметь таких сапог. Но Золотая собака только мельком глянула на хозяина кота Бамбура и пробежала мимо. Башмачник ужасно разозлился и прокричал ей вслед: "Чтобы у тебя ноги переломились без таких башмаков!" И чтоб все они были в сплошных занозах, и чтоб ну что ещё, пожелал ей башмач, ника она не услышала, так как повернула за угол нового дома, и перед ней встал хозяин кота Бурбама с камзолом в руках и с расплывающейся на лице улыбкой. Он целый час тренировал улыбку перед зеркалом. Ну, скажи, спросил он золотую собаку таким добродушным голосом, что даже сам удивился скажи видела ты когда-нибудь такой замечательный собачий камзол да если ты его наденешь все остальные собаки нашего города подохнут от зависти золотая собака грустно посмотрела на сияющего камзольщика Проскочила между его ног и бросилась бежать дальше. "Пусть тебя в таком же камзоле в гроб положат", завопил рассердевшийся портной, и от злости даже разорвал камзол на мелкие клочки. Золотая собака бросалась из одной улицы в другую, из одной в другую, и наконец выбежала на окраину, где стоял столбик с указательной стрелкой. в сторону другого города Она оглянулась последний раз на последнюю улицу, и печальная слеза скатилась из её глаза. И в этом городе она не нашла себе хозяина. У здешних домов были слишком толстые стены, а за толстыми стенами жили люди с толстой кожей. Но под толстой кожей Никогда не бывает добрых сердец. Под толстой кожей доброму сердцу нечем дышать. Золотая собака побежала в другой город, тропливо перебирая своими короткими лапами, и вдруг увидела впереди мальчишку. Он в припрыжку бежал по дороге, стараясь не смять и не выронить бережно зажатая в руке пирожное, и весело пел в такт своей припрыжке. Жить на свете хорошо, туки-туки-тики. Дождь покапал и прошел, туки-туки-тики. Дождь покапал и прошел, будто он и не был. Жить на свете хорошо, солнце светит с неба. Надо жить и не тужить, туки-туки-тики. Хорошо на свете жить, туки-туки-туки-тики. Мальчик пел песню и сам с удивлением прислушивался к словам. Он услышал ее давно и сразу запомнил, так она ему понравилась. Просто не было подходящего случая, чтобы спеть эту песню. Ведь жилось ему не так-то уж хорошо и даже, прямо скажем, плохо. Но ведь те, кому всегда хорошо, даже не замечают этого, а те, кому всегда плохо, умеют радоваться самым маленьким радостям. Не порадуешься сегодня? Когда ещё придётся порадоваться? Он жил с отцом, который был ему совсем не отец, а только считался отцом, и с матерью, которая была ему совсем не мать, а только считалась матерью. Они взяли его жить к себе, как говорится, из милости, но никакой милости от них он не видел. Только раз в четыре года, в день его рождения, который они сами назначили как раз двадцать девятого февраля, они собирали всех соседей и при всех давали ему одну монетку, чтобы он сбегал в город и купил себе одно пирожное. И вот теперь он возвращался с этим пирожным домой. Золотая собака догнала его и побежала рядом, но все-таки на безопасном для нее расстоянии. мальчик остановился и собака тоже остановилась